А я расстегнула куртку и села на потасканный пластиковый стул. Ночлежка по меркам корпсектора была полной отстой. Старая дешевая мебель, стены, обшитые пластиковыми листами, пол покрытый ими же. Ни о каких интерьерах или обстановке даже речи не шло. Просто комната со светодиодной лентой по периметру. Стол, три разномастных стула, жесткий неудобный диван, на котором устроился Керра и несколько розеток. Все. Однако это была комната, пусть и без окна, пусть и довольно холодная, но в жилом доме и с настоящим санузлом. А я за четыре дня вне стен интерната научилась ценить даже такую малость. Кроме того, она искренне не ожидала, что они придут в подобное место. Думала впереди очередной подъем по частично обрушившимся лестничным пролетам, глухомань, грязище и руины. А тут оказался трехэтажный жилой дом с несколькими проходными подъездами. В холле одного даже было что-то похожее на стойку ресепшена, за которой сидел администратор и выдавал ключи от номеров. Правда, идти сюда Ай и пришлось по темным улицам, как двум шпионам. Незаметно следуя за цифрочем, Рейдер пытался обнаружить хвост. Не обнаружил. Его спутницу это несказанно порадовало. Стрельбы в последние дни было столько, сколько ни во всяком боевике увидишь. Убедившись в безопасности перемещения, Керо окликнул хакера. И дальше, до этого дома, шли вместе в молчании. А теперь вот комната. Резкий свет с потолка, неряшливая скупая обстановка, холод. Керо молчит, будто дремлет, сидя. Цифрыч суетится вокруг стола. А Ая, было тоскливо-тоскливо. Даже под ложечкой засосало от нехорошего предчувствия. Хакер на нее глянул мельком, заметил синяк и негромко хмыкнул. Однако почти сразу отвлекся, достал из рюкзачка два планшета и взялся подсоединять к ним какие-то явно самодельные девайсы. Некера! Что ты так просто навстречу не выйдешь, я знал. Но что про это местечко в курсе, даже не подозревал. А заценил, как круто тут? Три пути отхода, и все хрен перекроешь. Плюс восемь каналов к черным серверам. Пути отхода на самом деле пять. А серверов мне говорили только четыре. Ну, вот то, что знаю. Я со многими межсекторалами в дружбе. Помнишь, в прошлом году сеть черных прокси упала? Не удивило, что тебя никто не расспрашивал? А все потому, что я нашел того, кто это сделал. Вот церковь цифры вас и не трясла. Однако, за мной должок. Не принимаю. Как хочешь. Прошу, леди, ознакомляйтесь. А я поудобнее устроилась на шатком стуле и начала пролистывать проекции. Псс. Люди, люди, люди. Лица, лица, лица. Мужчины и женщины, старые и молодые, угрюмые и улыбающиеся, красивые и не очень, много, очень много. Но никто не казался знакомым. Девушка старательно всматривалась в каждого, надеясь, что память все-таки отзовется. Однако память молчала. И на пятом десятке внимание стало рассеиваться. Керра, похоже, спал. Цифрыч сидел в своем углу и больше не обращал на Айку никакого внимания. Она этому молчаливо радовалась, так как светить синяком было все-таки не очень приятно. И снова лица. Женщина с высокой прической, молодой мужчина с ранней лысиной, престарелый дядечка в огромных очках, юная леди, постриженная под мальчика, снова женщина, мужчина, старик. Рыжие, светловолосые, русые, брюнеты, блондины, с короткими волосами и длинными, с гладкими и... <звы> Девушка отшатнулась от голограммы добродушного кудрявого человека в белом халате. Поставила проекцию на паузу, увеличила масштаб и долго смотрела, чувствуя, как мелкая дрожь застарелого страха поднимается вдоль по позвоночнику. Вот этот... Я его за голову укусила. Сюда. А ты одна катающая штучка. Но остальных-то тоже посмотри. Их не так много осталось. Это тот же самый. Девушка остановила очередную проекцию выбранного ранее кучереватого доктора Нота, снятого в другой позе и без медицинского халата. А ошибся, когда подборку компоновал. Извиняй. Долистое да все таки Сам он тем временем быстро набирал что-то на втором планшете, глядя сквозь очки на мелькающие цифры и коды. Похоже, и вправду разбирал что-то в этой пестрящей мешанине. Больше никого не помню. Окей. Есть. Смотри теперь среди этих. В папке были собраны различные логотипы, эмблемы и пиктограммы. С изображениями оказалось сложнее. Девушка вглядывалась в каждое, надеясь вспомнить хоть что-то. Наказание за это усилие начала нудно болеть голова. Конечно же, та ее половина, на которую пришлась оплеуха. А я пыталась сосредоточиться. Перед глазами пестрила от картинок, ломила переносицу. Сейчас опять из носа хлынет. Несколько тяжелых темных капель упали на стол. Девушка вытерла их рукаву. Черт... «Надо было все-таки салфеток взять». «Вот это... вроде бы...» Неуверенно сказала Айя, увидев изображение символического щита, закрывающего спираль ДНК. «Да не напрягайся ты так! Еще разок просмотри!» После вдумчивого пролистывания нашла еще несколько знакомых картинок. Что-то вроде листа клевера. Абстрактную закорючку и несколько общеизвестных логотипов, примелькавшихся по рекламным билбордам. Лады, пока отдыхай. Или посмотреть чего там много всякого. А я хотела было почитать, но первой книгой, на которую она наткнулась, в электронной библиотеке, оказался почему-то учебник по прикладной электронике. Девушка вспомнила, как всего несколько дней переживала, что низкий балл по этому предмету может сломать ей жизнь. Смешно. И больше к планшету она не притрогнулась. Уткнулась, уткнулась лбом в ладони и сидела так, ожидая, пока снова не придется на что-то смотреть. Гляди еще! В новом архиве были снимки различных видов. Черные сектора, белые, корпоративная зона, руины и новостройки, широкие проспекты, узкие захламленные улицы. Над одной из проекций, показывающей огромные раздвижные ворота, Айя застопорилась. Поставила на паузу. Прокрутила так и эдак. Потерла лоб, покусала губы. Вот эти ворота, помню. Скрежетали, когда раздвигались очень противно. Там за ними длинный такой коридор и еще одни ворота. Тоже здоровые, а по бокам переходы. Тротуары. Тротуары огороженной железной сеткой. До конца-то просматривай. Однако теперь хакер, как не силился, не смог скрыть волнение. Попытался было усеться и невозмутимо взяться за работу, но вдруг сорвался с паническими нотками в голосе. Кера, я не буду играть сам, это не мой уровень. Клянусь, не сдам вас. Да, за нее можно и 100 миллионов взять, но меня ж сожрут. «Кера, и, играешь ты. Я прикрываю, как договаривались. Ну, хочешь 10 пусть даже 9 Мне хватит, но я не стану играть сам. Здесь ушло уже не прикроет». А испуганно напряглась, понимая, что Цифрыч выудил из ее ответов информации из-за которой всерьез испугался за свою жизнь. Данные той самой ценности, когда благоразумнее убить напарника и тем самым снизить риски. А для Кера что убить, что плюнуть». Девушка медленно поднесла к лицу левую руку, словно бы снова вытирая кровь, на самом деле прикрывая движение правой, которую опустила к оболе с пистолетом. Коли уж мисс Гиллан так выросла в цене, она тоже имеет право голоса. Хотя кто услышит ее хилый, писклявый голосок, если его не подкрепит веский аргумент? Девушка незаметно повернулась на своем стуле так, чтобы иметь возможность резко вскочить. Со стороны, если на нее, конечно, не смотрят совсем уж пристально, должно все выглядеть так, будто Дури снова сплохела, и она борется с тошнотой. Адекватно. 30 И мой выбор. Это не мой уровень, и мне не сыграть. Я подписывался за долю, и я именно за долю в деле. Цифрой клянусь. Другого долго искать будешь. Адекватная, блин. Хоть узнай, о чем речь сперва. Цифрой кидай. Цифрой склотнул, облизал губы, а потом подобрался, словно перед прыжком. Закрыл глаза и бросил то, что держал в левой руке на стол прокатилась игральная кость застыла кверху гранью на которой вместо точек почему-то значилось число 64 <свят> цифра подтверждает окей 20 или прежнее число эстетически радует адекватная ты хотя бы руки от волыны убери а лучше выложи ее нервирует хрен тебе понервничаешь 30 и выбор <смех> Цифрач, одолжи тридцатку пока думаешь На стол легли Три купюры по 10 кредов Которые в свою очередь Рейдер взял Левой рукой и бросил на стол передайкой Рано взялась Жестко играть Твое слово Второе радует Принято Растолкуй девушке вкратце Что же она на самом деле вспомнила Все, что знаешь А я медленно убрала руку от оружия и вопросительно посмотрела на Цифрача. Тот быстрым движением вытер потный лоб, после чего заговорил. Была, да и есть такая корпорация Марионетти, специализация биологическое оружие. И был, вот к счастью, именно был в ней некий Дерек Вулкинс, он же гений смерти. В натуре гений, на стыке дисциплин всегда работал. Во времена непоняток в зета-центре погиб. Ну, официально пропал без вести вместе со всеми, кто там работал. История с зета-центром случилась пять лет назад, а ты ровно четыре года как отучилась в том своем интернате, и если над тобой работали психоинженеры, то как раз год им и нужен, чтобы довести тебя ту прежнюю до списания. По времени все сходится. Ты вспомнила и Дерека, и внутренний логотип лаборатории. И даже шлюз это центра, а он уникальный был. Все остальные такой фигнёй не страдают, так что... Кстати, стоит она ровно 5 Больше в мой спецкейс не влезет. А ты два возьми. <свят> <свят> <свят> <свят> Ладно. Рейдер вытащил из внутреннего кармана куртки толстую пачку купюр и протянул хакеру. Счёт твоей доли за непредвиденные расходы. А я поняла, что держать в руках такую прорву денег ему явно непривычно. Девушка тем временем тронула Кера за плечо. И тихо-тихо, чтобы никто не слышал, кроме него. Кера, здесь есть душ. Я четыре дня нормально не мылась. Только быстрее Здесь лучше не задерживаться. Цифрач, выпьем чутка. А я поспешила к двери в санузел. Туда, где находился водопровод, и душ, и полотенце, и мыло. Пускай там было холодно и не очень чисто, пускай мыться приходилось в попыхах. Даже так, это все равно оставалось наслаждением. Вода из душа текла, конечно, не самая горячая, но она текла. А тесная кабинка оказалась просто углом с водостоком в полу, отделенным от остального санузла рваной пластиковой занавеской. Торопливо намыливаясь, девушка думала, что здесь, в черном секторе, особенно после того, что она о себе узнала, логичнее всего мыться, обставившись минными растяжками и пулеметными гнездами. Да уж, не просто все. Вот почему в жизни так мало радостей и так много всякого дерьма? Волосы были еще слегка влажные, и Айка спрятала их под шапку. «Снимет, на голове будет такой же бардак, как и внутри». Хотя нет, внутри был не бардак, а настоящее месиво. И такое долгожданное, но быстрое плескание в душе сумбур в мыслях только усугубило. Однако именно сейчас, оттеснив в сторону все более или менее своевременные мысли, мозг сверлило любопытство. «Кера, а что это у цифры за кубик такой?» Почему-то она вспомнила черно-белое изображение трех девушек за высокой мрачной колоннадой разрушенного здания. У таких, как он, своя удача? но спросила. Цифроголовых понять. Как как в центр корп зоны пролезть? Про рейдеров говорят примерно так же. Хм, там ведь были степени двойки на гранях. А что бы ты делал, выпади ему другая цифра например 16 или 4 ничего а выпало бы2 застрелил я его за язык не тянул цифры кяс там у каждого числа какое-то определенное значение а я кажется поняла цифра 64 эквивалент на 6 точкам потому что максимальная на кубике так цифра головойой встань они с тобой поделятся а так если выпадает 64 то Значит, цифра подтверждает Если два, опровергает Остальное сам решай Цифрой зря испугался Я, конечно, дернулся, когда центр понял Но валить его и в мыслях не было Но если бы выпала двойка, все равно бы убил Даже несмотря на то, что не собирался Я его за язык не тянул А чего он вообще так испугался? Ты ведь даже не пошевелился У него к планшету беспроводной сканер мозга был подключен. Самопал, конечно. Но по долям следит. Так, общую интенсивность мышления ловит. Вообще на тебя был установлен, но и меня тоже краем ловил. Вот и поймал. А на меня-то зачем? Чтоб если чего узнаешь, но не осознаешь, был шанс это заметить. Расслабься. Это не детектор лжи. На тебе детектор использовать вообще глупо Ты ведь даже не знаешь, что врать У цифрыча значит кубик А если тебе самому нужно испытать удачу? Что ты делаешь? Я не верю в удач Сегодня утром, например, нас вывела не удача А план, заранее продуманный Он свернул в узкий Не больше шага в ширину проход Между двумя старыми одноэтажными постройками Подождал свою спутницу, пропустил ее вперед и чуть повозился, ставя на землю небольшую коробочку, которую присыпал мелкими камнями и мусором. Двинулись дальше, вглубь частично обрушенного здания, где свернули в неброский закуток, под опасно накренившейся лестницей. Там Кера отрыл в груди мусора пластиковый контейнер, оттуда вытащил спальный мешок и полиэтиленовый коврик. «Мы не на твою Лешку?» «Нет». Слишком долго там зависали но кто-нибудь и засечь уже Слушай, день был непростой И я вымотался Ты наверняка тоже И тебе завтра с утра отвечать Что ты решила Больше времени на раздумья дать не могу Я понимаю Завтра я все скажу